Особый план у меня есть о мире этом. Второе пришествие мертвых. Помню, как работал в офисе, где атмосфера напряженности стала настолько сильной и всепроникающей, что едва ли можно было разглядеть что-нибудь дальше, чем на метр-другой в любом направлении. Это привело нас к значительным трудностям для тех из нас, кто пытался выполнять задачи, поставленные работодателем. Например, если по какой-то причине требовалось покинуть свое рабочее место и пробраться в другую часть здания, начинался сущий переполох. Кому посильна такая задачка, когда видишь впереди себя на несколько жалких футов? За пределами данного ограниченного периметра, этого кокона ясности, как я его называл, все делалось затемненным, превращаясь в некое дрожащее марево, сквозь призму которого солидный и унылый декор офисов нашей компании казался искаженным напрочь до неузнаваемости. Люди постоянно натыкались друг на друга в узких проходах и сводчатых коридорах Blane Management, случались и перепалки, настолько скверным оказалось положение дел. Оно и не мудрено, если что-то и получалось углядеть вблизи за Марьевым, то лишь очень неясную фигуру с размытым контуром лица, в лучшем случае напоминающего резиновую маску. Но в следующий же миг случалось неизбежное столкновение с кем-нибудь из коллег по работе. Образ другого человека с гротескной четкостью вырисовывался на мглистом фоне. Напряжение пополам с недовольством заполнило офисы и проникло даже в самые сонные уголки компании, от архивных шкафов до полуподвальных помещений старого офисного здания, в котором компания «Блейн» была единственным арендатором. После таких столкновений, происходивших крайне часто в это напряженное время, коллеги обменивались формальными извинениями. По крайней мере, так делал я, стараясь оставаться вежливым, какие бы чувства на самом деле в момент стычки не испытывал. Что касается поведения других, за него я, понятное дело, поручиться не могу. Сложно в таком тумане, что наводнил собой рабочие места Блейна, оставаться сторжем брату своему». Даже звук разговора, ведущегося поблизости, разносился максимум на пару дюймов, далее которых превращался в бессмысленный лепет или затихал с концами. Впрочем, разговоры были неуместны здесь, в размытых лиминальных пространствах между офисами Блейна, где вместо людей по воздуху плавали окруженные туманом глазные яблоки, губы, порой даже только верхние или нижние, ноздри, ощетинившиеся крошечными волосками или костяшки пальцев. Таких коллег хотелось выбросить из головы, да поскорее, иначе эти неполные образы, постепенно вытесняющие в памяти нормальные лица, стали бы прочно ассоциироваться с изнурительным напряжением изменившейся обстановки, инициируя тем самым серию жестоких мыслей и фантазий, касающихся этих самых губ или глаз. И тогда, рано или поздно, коллега, особенно если узнаешь человека, с которым разговариваешь, которому принадлежат эти частички, стал бы объектом убийственной ярости, чье имя ты вполне можешь назвать. В определенной степени описанные мной условия можно было бы отнести к системе управления, в соответствии с которой была организована компания. Казалось очевидным, что руководители различных департаментов и даже менеджеры высшего звена действовали в соответствии с мандатом, требовавшим от них создания и поддержки эткой культуры напряжения и конфликта среди низшего персонала компании. Была ли подобная практика продиктована какой-то тенденцией в методах управления или в блейн-менеджмент все просто любили крутить друг другу нервы, оставалось лишь гадать. Но была и другая, более значимая причина напряженного возбуждения, в котором мы трудились. Ведь в конце концов, любая рабочая среда рано или поздно становится для обитающих в ней напряженной. Причина это в следующем. Город, где располагался офис компании Блейн, куда компания по факту недавно переехала, был прозван городом Молоха, и неспроста. На его улицах было ничуть не менее тревожно, чем в нашей конторе, и за пределами здания все та же мгла застилала глаза граждан. Чаще всего город Молоха окутывала желтоватая дымка. Этот особый туман обычно был настолько плотным, что уличные фонари в центральной части города и в обширных спальных районах работали как днем, так и ночью. Более того, имелась прямая корреляция между убийствами, имевшими место в городе, и плотностью желтоватого тумана, текущего по улицам. Несмотря на то, что никто открыто не признавал эту связь, она подавалась по факту проверки, чем гуще желтая дымка, тем о большем количестве убийств сообщали местные сводки. Очень простая, если подумать, зависимость. Фактическое количество убийств наиболее точно называлось только в бульварной газете под названием «Метро Геральд, процветавшей на сенсационных историях и всякой шокирующей статистике. Другие газеты, создававшие себе более достойный имидж, оказались гораздо менее достоверны как в отношении деталей убийств, происходивших по всему городу, так и касательно фактического их числа. Эти солидные издания также не смогли указать на какую-либо взаимосвязь между пеленой желтоватого тумана и частотой убийств в городе. Не смогли это сделать и в метро Геральт, впрочем. Но за реальным положением дел все еще было легче следить на их страницах, чем у серьезных изданий конкурентов, не говоря уже о радио и телевидении, представлявших свои версии событий человеческим голосом, либо человеческой головой в сопровождении человеческого голоса что придает этим средствам массовой информации гораздо большую непосредственность и реальность, чем их печатным аналогам. Сдается мне, никто просто не смог бы терпеть такой обильный поток убийств, озвученный вслух, и в конечном счете радио и ТВ попали бы под народную опалу. Другое дело – излагать кошмарную правду текстом. Текст можно и не читать, а даже прочтя, принять или не принять близко к сердцу. Весь успех «Метро Геральт» зиждался как раз на тех людях, что жаждали именно прочесть и принять на веру самую странную, мрачную и скандальную правду о мире. Тем не менее, даже эта газетенка в какой-то момент провела вынужденную черту, занижая для своей аудитории цифры и не вскрывая истинную подоплеку всех кровавых дел, творящихся в городе, куда переехала компания Блейна и который когда-то был известен как «Город Молоха». Конечно, ко времени переезда название было уже не в ходу. Изощенная компания по связям с общественностью, специально разработанная для привлечения коммерческих структур, вроде тех же Blain Management, заглушила пару-тройку особо громких волн сарафанного радио. Так территория, ранее известная как город Молоха, получила новое неофициальное гражданское имя город золото. Как любой мог заметить, конкретного обоснования для нового лица города так и не было выдвинуто. Эпитет золотой всем презентовали как данность, новую идентичность, настырным образом пропагандируемую на радио, телевидении и в газетной рекламе, не говоря уже о билбордах и путеводителях. Всем усиленно пытались внушить, что золотистость, наряду со всеми сопутствующими золотоассоциациями, всегда была жизненно важным элементом имиджа города. Конечно, погодный феномен желтоватой дымки упомянут в этом контексте не был, хотя вписался бы в него лучше некуда. Этот признак местности выступал поистине отличительным. Что по радио, что в газетах, на рекламных счетах и глянцевых страницах, брошюрок, рассылаемых почтой по всему миру. Везде город изображался как место с чистым небом над головой и аккуратными урбанизированными проспектами вместо приходящих в упадок полусельских спальных районов, где желтый туман клубился так плотно, что лишь на несколько ярдов в любом направлении получалось хоть что-то разглядеть. Ну, оно и к лучшему. Я точно знал, что была заключена сделка между местными арендодателями и такими компаниями, как Blain Management, не особо хотевшими перебрасывать свои офисы в город Молоха, а вот город золото им вполне подходил. С другой стороны, именно Молох и Вездесущий Туман привлекали основателя и президента компании Ю. Джей Блейна, и, как я хорошо знал, вполне соответствовали целям его коммерческой организации. Вскоре после того, как компания переехала, всем сотрудникам был разослан прямо из офиса основателей меморандум. К слову, старика никто из нас, за исключением пары-тройки членов высшего руководства, никогда в лицо не видел, и прежде мы ни разу не получали от него прямых обращений любого рода. По крайней мере, за все время моей работы не было такого. Меморандум скупо и просто объявлял о неизбежности перестройки в масштабах всей компании, хотя никаких дат, деталей и обоснований этого решительного шага Блейн не привел. За несколько месяцев после объявлений о реструктуризации все руководители различных отделов компании Блейна, а с ними несколько членов высшего руководства были убиты. Возможно, стоит остановиться чуть подробнее на убийствах, мною упомянутых, действительно, необычных даже для города Молоха и произошедших в те дни, когда из-за тумана на золотых улицах видимость практически совсем исчезла. Обстоятельства мог бы подтвердить любой, кто проявлял хоть малейший интерес к этому вопросу, даже если бы ни одна из местных газет, не говоря уже о репортажах по радио и телевидению, никогда не указывала на эту связь. Тем не менее, это было довольно заметно, если только найти время выглянуть в окно в определенные дни, когда улицы были особенно туманные и желты, как глаза умирающего от гепатита. Время от времени я выглядывал из-за пластикового экрана, ограждавшего мой стол, и смотрел на улицы, затянутые густой дымкой, думая про себя. Сегодня будет убит еще один из них. И точно. Еще до конца дня или поздно ночью труп очередного руководителя мелкой или даже вполне себе крупной сошки обнаруживался где-нибудь на улицах города Золото. Чаще всего убийства совершались, когда жертвы выходили из своих автомобилей, припаркованных на стоянке у здания компании, утром перед работой или же когда шли на стоянку после окончания рабочего дня. Впрочем, имелись и такие, кого умертвили прямо в салоне машины. Менее частыми были случаи обнаружения тел супервайзеров или старших менеджеров ближе к вечеру или в выходные дни. Было очевидно, почему по вечерам и в выходные совершалось меньше преступлений, хотя этим вопросом никто никогда плотно не занимался. Как я уже указывал, эти убийства всегда происходили в городе золото, да и должны были там произойти... Однако очень немногие из убитых супервайзеров и уж точно никто из высших руководителей не жил в городских спальных районах по одной простой причине. Они могли позволить себе жилье в пригороде, где редко случалось, чтобы желтый туман был особенно густ. То есть у жертв практически не было причин ездить в нерабочее время или выходные дни в город золото, где удобств либо не существовало, либо было мало, а веских причин держаться подальше, наоборот, находилось предостаточно. Тем не менее, именно эти люди, проводившие в городе золото не так уж и много времени, довольно долго оставались единственными из большого списка лиц, нанятых компанией Блейна, которых находили на затуманенных улицах мертвыми. По крайней мере, так было в начале. В иные дни находили не одного, а несколько мертвых сотрудников со следами самой жестокой расправы, какую только можно себе представить, что, вероятно, указывало на то, что убийца действовал не в одиночку, хотя в остальном не было никаких доказательств преднамеренного заговора или тщательного планирования убийств. Напротив, создавалось такое впечатление, что их совершали на горячую голову. Иногда это были грубые атаки с использованием первого объекта, попавшего под руку, например, куска обвалившейся стеной облицовки или острого стеклянного клина, выломного из разбитого окна. Часто смерть наступала в результате простого удушения. Случалось, что в рот жертве запихивали какое-нибудь грязное тряпье. Случались и избиения до смерти. Все улики указывали на то, что совершались они скопом целой в атагой нападавших. Часто с трупов этих несчастных руководителей и случайных представителей высших корпоративных сфер снимали одежду, забирали их деньги и другие ценные вещи. Это было типично для очень многих подобных случаев в городе Золото. Факт, подтвержденный не одним детективом из числа тех, кто опрашивал почти всех сотрудников Blain Management в ходе расследования убийств, которые в отсутствие каких-либо других четких улик в итоге приписали многочисленным изгоем, шатающимся по улицам города. Был, конечно, один весьма показательный факт, Сычки его заметили, но почему-то недооценили его значимость, что довольно долгое время все жертвы, работавшие в компании Блейн, занимали должность супервайзера, если не более престижную. Боюсь, эти люди просто не подозревали, что в обязанности корпоративных руководителей входит разжигание склонностей к насилию и даже убийству у сотрудников низшего звена. Смута и желание избавиться от собственных менторов вызревали всюду, несмотря на все наши попытки утихомирить закипающий в умах гнев на ранних стадиях. И вот когда менторов всех до одного поубивали, все, что оставалось, обратите наши мысли и фантазии о насилии друг на друга. Ситуация усугублялась напряжением, возникшим из-за нашего беспокойства по поводу вероятного назначения совершенно новой группы супервайзеров на всех уровнях компании. Как осознавало большинство сотрудников низшего звена, со временем к жестоким мыслям и фантазиям, внушаемым руководителем с многолетним стажем, привыкаешь. По этой причине их часто заменяли, ведь они больше не могли сеять в умах подчиненных хаос и одурь. С приходом недавно назначенного нового руководителя и возникло то напряжение, переросшее в офисную атмосферу, при которой едва получалось видеть на несколько футов в любом направлении, а прогулки по коридору из кабинета в кабинет превращались в сущий ад. Поэтому для трудящихся стала приятной новостью краткая служебная записка одного из высших руководителей, извещавшая, что ни один из убитых супервайзеров заменен не будет. Саму такую должность окончательно ликвидируют в рамках плана реструктуризации компании. Облегчение, испытанное нижестоящим стоящим персоналом сонмодепартаментов департаментов отделов blain Management при мысли о том, что им больше не придется заниматься назначением новых руководителей, да и вообще руководителей, поскольку все эти говнюки и подонки убиты, повлекло за собой спад всеохватного напряжения. Атмосфера смуты выветрилась из кабинетов, очистив и наши умы от мыслей и фантазий о насилии, которые мы с такой злобой взращивали по отношению друг к другу. Однако эта эра относительного комфорта длилась недолго и вскоре сменилась симптомами острого дурного предчувствия и тревоги. Это изменение произошло после общекорпоративного собрания, проведенного в подвале здания в городе Молоха, приютившего наш филиал blain Management. Созвавшие нас вверхи с готовностью признали, что подвал старого ветхого здания не самое лучшее место для проведения важного собрания – Но ведь и другого помещения, достаточно большого, чтобы вместить всех сотрудников, нет. Более того, все единогласно сошлись на том, что лучше собраться так, чем в другом районе города золота, когда мгла желтоватого цвета сгустилась еще пуще из-за, как заверяли местные метеорологи по радио и ТВ, сезонных факторов. В итоге мы оказались в грязном и полутемном подвале, где из-за нехватки места нам приходилось стоять у стен, и где высшее руководство разговаривало с нами с грубых подмостков из тонких досок, которые скрипели и стонали на протяжении всех речей и объявлений. Каждое слово отдавалось в подвале гулким сказочным эхом. В сущности нам было сказано, что blain Management позиционирует себя как доминантного игрока на мировом рынке, по весьма туманным словам исполнительного вице-президента. Это заявление поразило почти всех в подвале. Абсурдная амбиция, если учесть, что компания не предоставляла никаких серьезных продуктов или услуг, и основная ее коммерческая деятельность состояла почти полностью из того, что я бы назвал работой с документацией того или иного рода. Ни один из документов, прошедших через наши руки, замечу, не имел большого значения за пределами узкой финансовой базы клиентов, куда входили региональная сеть химчисток, несколько семейных ресторанов, где подавали недорогие или, в крайнем случае, доступные блюда, несколько второразрядных собачьих питомников, работавших лишь пару сезонов в году, и горстка частных лиц, чьи личные дела были таковы, что они нуждались или, возможно, только убеждали себя из тщеславия, что нуждались в специалистах-документоведах, то есть в ребятах из Blaine Management. Однако вскоре нам стало известно, что компания планирует начать активную деятельность в областях, далеко выходящих за рамки ее прежней специализации на манипуляциях с документами, совершенно отличных от нее. Об этом сообщил пожилой мужчина, которого нам представили как Генри Уинстона. Господин Уинстон несколько бездушным тоном стал перечислять нам радикальные преобразования, коим должна подвергнуться компания, чтобы стать доминантным игроком на мировом рынке. Хотя так и не осветил, какой характер будут носить эти преобразования или, как он их называл, реструктуризации. Уинстон также не удосужился назвать новые сферы коммерческой деятельности, куда компания войдет в самом ближайшем будущем. Во время выступления господина Уинстона многие подметили, что этот тип крайне неуместно смотрится среди других членов высшего руководства, занимавших деревянный шаткий помост, специально построенный для этой встречи. Его костюм, казалось, был сшит для более крупного тела, отнюдь не на тот костлявый каркас, что сейчас проступал из-под дорогой ткани, навешенной на пожилого мужчину. Его густые седые волосы отличались хорошей укладкой, но по мере того, как он вещал, пряди там и сям выбивались из-под лака, будто отросшая желтоватую корней шевелюра не привыкла к такому уходу. Как только среди нас, светившихся в этом темном и грязном подвале, поднялся шум, бездушный монолог Уинстона был прерван коллега-руководителем, легко затмивший его и приступивший к заключительному пункту повестки собрания. Однако еще до того, как суровая с виду дама с коротко подстриженными волосами сделала последнее заявление, многие из тех, кто ютился в подвале, уже догадались или интуитивно поняли ее послание. С того момента, как мы спустились на грузовом лифте на самый нижний этаж здания, некоторых из нас пробрало ощущение, будто здесь обитает некое неопределенное нечто, чутко следящее за нами, не представляя себя в явном виде». Несколько человек из низшего персонала даже утверждали, что видели в темных закоулках подвала необычную фигуру, некий фантом, маневрирующий по краям толпы, смутный человеческий силуэт, столь же вкратчивый и бесшумный, как желтая дымка на улицах города, возможно, даже такого же цвета. Поэтому, когда женщина с короткой стрижкой озвучила то, что в другое время могло бы стать сенсацией, большинство сотрудников низшего звена уже знали, что это не самый великий сюрприз. Поэтому, — произнесла она с тем же суровостоическим выражением, — роль всех руководителей, коих так трагически потеряла наша организация, будет выполнять никто иной, как основатель и президент компании, мистер Ю. Джей Блейн. Стремясь облегчить реструктуризацию нашей коммерческой деятельности, мистер Блейн будет контролировать каждый аспект повседневной деятельности. К сожалению, он не смог присутствовать здесь сегодня, но он попросил сообщить, что надеется на плодотворное сотрудничество с каждым из вас в обозримом будущем. У кого-нибудь есть вопросы? Вопросов не оказалось. Тогда заседание окончено, спасибо. И пока грузовой лифт доставил нас обратно к нашим столам, ни слова не было сказано об открывшихся планах на будущее компании. В тот день я подслушивал разговоры коллег, проходящих мимо моего стола. «Это просто безумие, что они творят», – прошептала женщина, сотрудница компании с большим стажем и очень толковый спецдокументовед. Коллеги более-менее согласились с подобной оценкой грандиозных корпоративных амбиций. Выход на мировой рынок – эко невидаль. Наконец, кто-то и вовсе сказал. «Я думаю подать заявление об уходе. Уже давно жалею, что поехал за компанией в этот грязный город». Человек, произнесший эти слова, был известен в офисе как «Заяц Плейбой». Так его прозвали за привычку каждый день надевать на работу галстук-бабочку. Похоже, ему жуть как и нравилось выделяться из массы этими разномастными аксессуарами, предпочитая их обычным галстуком-узелкам или полном отсутствию узелка под шеей. Конечно, мужчины во всем мире, не с тем числа, также носили галстуки-бабочки как знак особого стиля, но наш заяц был единственным из подчиненных Блейна, кто поступал так. Галстуки бабочки позволяли ему заявить о себе как о личности особенного склада, пусть даже тривиальным и иллюзорным способом. Как будто чего-то подобного можно достичь, просто украсив себя определенным предметом одежды или даже проявив определенные черты характера, такие как сдержанность или незаурядный ум. Такие качества разделяли миллионы людей как в прошлом, так и в настоящем, и столько же, скорее всего, разделят их в будущем. Похоже, попытки подчеркнуть отличие от других людей или существ, или даже неодушевленных предметов, не более чем смехотворное маскарадное действие. Услышав, как Заяц плейбой заявил о своем намерении уволиться, я встал за стола и присоединился к разговору. И после того, как подашь заявление, спросил я Зайца, что будешь делать? Куда и к кому ты пойдешь? Если не здесь, где тебя вообще примут? «Зачем ты к нему цепляешься?» — вступила из-за зайца женщина-документовец со стажем. «Никогда не поздно начать карьеру заново. Кроме того, эти амбиции Блейна — выйти на мировой рынок — что-то совершенно невменяемое». «Почему же?» — спросил я. «Любые компании, корпорации, правительства, порой даже частные лица — все они стремятся к расширению сферы влияния. Да, иногда амбиции не по амуниции, но чем наш Блейн хуже?» «Я считаю, этому миру нужно навязываться до конца, как можно больше. Это как надеть галстук-бабочку и всем указывать, что она тебя особенным делает. Может, сам по себе ты и не особенный вовсе, но важен посыл. А там, глядишь, и до самых дальних звезд можно докричаться, и до других миров, и до всего такого прочего. И вот уже вся вселенная у твоих ног». В тот момент, думаю, мои коллеги были сбиты с толку не словами, которые я сказал, а скорее тем, что я заговорил с ними в совершенно несвойственной мне манере. По их лицам я осознал, что сморозил что-то неправильное или даже чудовищное, тем самым дав толчок череде нежелательных событий, о каких и говорит и неохота. Почти сразу же разговор наш увял, и все мы вернулись каждый за свой стол. В тот день желтый туман города золота в очередной раз сгустился до преступно беспросветной консистенции, превратив все окна нашего здания в квадраты болезненного тусклого света. В тот же день, когда высшее руководство объявило, что убитые начальники не будут заменены, и что сам Ю. Джей Блейн будет играть активную роль в повседневной работе каждого отдела и подразделения компании, нам показалось, что каким-то образом этот надсмотрщик уже проник в наши ряды и осуществляет свой бдительный контроль. То было не самое отчетливое чувство. Мы не видели нечто, наблюдавшее за нами, но чуяли, как оно подмечает и обдумывает все наши слова и поступки. К концу того дня все в офисе, казалось, пришли к смутному пониманию того, почему наша компания перебралась в город золота и почему это место, ранее известное как город Молоха, так славно соответствует нуждам коммерческих образований вроде Blaine Management, или, по крайней мере, почему руководителям подобных структур город сказался полезным. На следующий день вовсе больше никто не говорил о безрассудной стратегии, с помощью которой компания намеревалась стать доминирующей силой на мировом рынке. И никто не комментировал отсутствие мужчины, который каждый день надевал на работу галстук бабочку. Кто-то, пожалуй, мог принять на веру, что он мирно подал заявление об увольнении и ушел на все четыре стороны, но почему тогда стол не освободили от вещей прежнего резидента? Поскольку начальник нашего отдела был убит, как и все остальные, никто не занимался розыском «Зайца Плейбоя» и не было никого, кто смог бы разъяснить причину его отсутствия. Через несколько дней его место занял новый сотрудник, которого никто никогда не видел работающим в других отделах компании. Видок у этого типа был такой, что меньше всего он походил на толкового документоведа. Догадаться, сколько ему лет, было трудно ибо лицо его почти полностью закрывали спутанные пряди грязных волос и длинная неопрятная борода. Вся эта растительность подверглась характерным переменам цвета. Они, как мы заметили, были неизбежны, если слишком долго находишься в особых атмосферных условиях города золото. Что касается одежды нашего нового коллеги, то по стилю она очень напоминала наряд предшественника. Из-за длины бороды, впрочем, никак не представлялось возможным убедиться, что он все еще носит галстук-бабочку. Никто во всем офисе не хотел подойти к нему и проверить. Однако я слышал, как одна женщина говорила другой, что хочет лично связаться с Зайцем плыбоем, чтобы выяснить, что с ним сталось. На следующий день именно она не пришла на работу. Никто впоследствии не расследовал исчезновение этих двух сотрудников, как и многих других работяг нишего звена, довольно регулярно повадившихся увольняться из блейн Management. К слову, к тому моменту нужда во втором слове отпала. Компанию все называли просто блейн. Нет нужды говорить о том, что градус напряженности, царивший в офисах, вновь подскочил до максимума. Однако на обстановка, всегда служившая крайне плодотворной средой для самых буйных мыслей и фантазий сотрудников компании, уже не влияла на атмосферу рабочего места так, чтобы перед собой можно было видеть не более чем на несколько футов. Вместо этого офисное пространство стало равномерно пронизывать желто свет». Хотя я связал эту отчетливую гнусную окраску с присутствием среди нас Юджей Блейна, мои коллеги придерживались мнения, будто испарения с улицы Золотого Города каким-то образом просочились в здание, где мы каратали день за днем, трудясь над документами. Но мне показалось, что эти разные объяснения на самом деле дополняют друг друга. На мой взгляд, существовала потусторонняя взаимосвязь между присутствием Блейна, ныне контролировавшего все действия компании, вплоть до самых незначительных манипуляций самыми бросовыми документами и желтой дымкой, окутавшей город золото. Место, до того хорошо подходившее для целей коммерческих структур подобных Блейн. Вся компания, похоже, служила ее хозяину лишь придатком, этой незримой рукой, которую он собирался безрассудно запустить в на мирового рынка. Я, конечно, многое домысливал и ни за что не мог ручаться до тех пор, пока однажды определенный поворот событий не позволил мне подтвердить подозрения и в то же время, после столь долгого терпеливого ожидания, дал мне возможность реализовать собственные цели, связанные с передислокацией компании». Этот поворотный момент наступил в виде вызова в кабинет нового вице-президента по развитию Генри Уинстона. Кабинет располагался в отдаленной части здания, и, как я заметил, когда впервые вошел в него, представлял собой крайне убогую комнатушку. Судя по испачканному матрасу в углу за ржавыми шкафами для бумаг и разбросанным по полу коробкам из-под еды и бутылкам, господин Уинстон превратил это место в свою личную берлогу. Сам вице-президент по развитию сидел за допотопным обшарпанным деревянным столом, раскинув руки по столешнице и склонив голову на бок, шумно храпя. Стоило мне закрыть за собой дверь, как господин Уинстон медленно проснулся и поднял на меня глаза. Его волосы и борода уже не были ухожены так, как на совещании в подвале. Уготованная в мой адрес речь по-прежнему звучала бездушно, будто он озвучивал роль без какого бы то ни было приложения актерского таланта, но все-таки это был голос человека, а не робота. Уинстон протер глаза и провел языком по зубам, слизывая вкус дремы, которую я потревожил. Затем, как будто его время стоило денег, он сразу перешел к делу. «Он хочет переговорить с вами! Есть!» Уинстон сделал паузу, видимо, не в силах вспомнить или правильно произнести свои следующие слова. «Предложение. У него есть к вам предложение. Личного характера». Уинстон сообщил мне время и место встречи с Юджей Блейном после окончания рабочего дня в туалете на одном из верхних этажей здания. «Вот, казалось бы, и все, что должен был сообщить мне вице-президент по развитию, и я повернулся, чтобы покинуть кабинет». Но не успел я выйти за дверь, как он выпалил еще несколько слов, выбивавшихся за порученный ему сценарий, возможно, даже его собственных. «Не надо было вас сюда приводить!» Я смирил его изучающим взглядом. «Интересно, Уинстон? Реальная его фамилия? Кто знает? Почему бы и нет?» «Вы имеете в виду переезд компании в этот город?» — спросил я, пытаясь прояснить ситуацию. «Так точно! Переезд!» — сказал он, разразившись легким смехом и обнажив неполный комплект желтых зубов. Но он перестал смеяться, когда я посмотрел на него через плечо, и наши глаза встретились. «Мистер Блейн не несет полной ответственности», — сказал я. «Мы оба знаем, как обстоят дела в этом городе». После небольшой паузы Уинстон заговорил. «Я тебя вспомнил!» Пробормотал он без интонации, словно спящий. «Ты уже был здесь раньше, еще когда небо было чистым. Что ты натворил?» Я просто улыбнулся вице президенту по развитию и вышел из этого убогого офиса, оставив его внутри с открытым от удивления ртом. К этому моменту в компании уже не оставалось сотрудников, не схожих по духу с Генри Уинстоном. Один за другим все штатные документоведы перестали появляться на работе, а их рабочие места заняли новые люди, похожие на беглецов из большого племени беспризорников города Золота. Теневого населения, денно и нощно перемещающегося в этой желтоватой дымке. Несомненно, они тоже обустроили себе в этом здании маленькие убежища, подобные тому, что я видел в кабинете Генри Уинстона. Я представил себе, что такое жилье и скромная еда могли быть предложены компании вместо зарплаты. Только такая схема сокращения расходов могла бы объяснить высокую прибыль, полученную Блейн за последний квартал. Разумеется, долго такой рост бюджета продолжаться не мог, и для того, чтобы компания действительно стала доминирующей силой на рынке этого мира или любого другого, необходимо было принять другие меры. Эти меры, как я предполагал, станут главной темой встречи, которую ю Блейн назначил мне по окончании рабочего дня в туалете на одном из верхних этажей нашего приходящего в упадок здания. Когда пришло время, я начал подниматься по лестнице. Лифт к тому времени уже перестал работать, весь в предвкушении личной встречи с президентом и основателем компании. Восходя в почти полной темноте по ступеням, я вспоминал день, когда пришел на собеседование в компанию, тогда еще называвшуюся «Блейн Менеджмент». Проходило оно в другом здании, да и в другом городе. В приемной, где я ждал вызова, висел портрет Юджи Блейна, достаточно лестное изображение мужчины средних лет в деловом костюме. Эффект от созерцания картины был таков, что мне захотелось отвернуться и выкинуть его из головы, пока в голову не полезли ненужные мысли. Но отвернуться было невозможно». К кто-то появился и позвал меня на собеседование до того, как мои нервы накалило до бела. Человек, посаженный интервьюировать меня, спросил, среди прочего, есть ли у меня такие личные качества, какие, на мой взгляд, могли сделать меня идеальным профи в контексте работы в компании. Некоторое время я колебался и даже подумал, что, возможно, было бы лучше вообще ничего не отвечать или отшутиться. Вместо этого я выдал что-то, что от меня явно ждали и при этом правдивое. Мое качество, мое личное качество – способность доводить себя и тех, кто меня окружает, до крайних пределов нашего потенциала. Воздействовать на людей и даже места таким образом, чтобы вывести их неожиданные возможности и мечты из укрытия на свет полной реализации. Вот такое у меня личное качество. Каким бы странным и пылким ни звучало это заявление для других людей, я знал, что это было именно то, что хотел услышать мой интервьюер». На месте мне предложили должности, на которую я претендовал в компании Блейна, документовед. Когда я пришел в старый офис компании на собеседование, моей единственной целью было погрузиться в манипуляции с документами, похоронив тем самым как можно глубже это мое страстное личностное качество, всегда приводившее к самым грустным и извращенным последствиям для всех вовлеченных. Будь то отдельный человек или группа лиц, или коммерческая организация, подобная компании Блейна. Мои личные качества были не просто фигурой речи или преувеличенным заявлением в целях саморекламы, даже если я всю жизнь не мог осознать всю их экстраординарную силу. В течение многих лет я что только не делал, чтобы их извести. Однако только завидев портрет Ю. Джей Блейна, так и лучащийся тем, что я мог назвать лишь вопиющим безосновательным ощущением смысла этого мира, Все у меня в голове, бесконтрольно заполнявшееся странными и жестокими мыслями и грезами, перемешалось. Компании предстоит скорый переезд, думал я, уходя в тот день со своего собеседования. Чтобы выжить в изменчивом корпоративном мире и удовлетворить как можно полнее амбиции своего основателя, ей придется перебраться на новое место. И я точно знал место, хорошо подходившее для целей компании и для моих собственных. В общем, когда я, наконец, нашел маленькую уборную, где Юджи и Блейн хотел со мной посовещаться, я вошел в нее. Я был доведен до безумия мрачной драмы, которая теперь приближалась к кульминации. «Город золота, город возможностей!» — крикнул я, и мой голос эхом отразился от кафельных стен и пола, металлических дверей и фарфоровой сантехники. «Много дорог и открытых дверей! В наш городок заезжай поскорей!» — кривлялся я, высмеивая тупой слоган, придуманный отделом по связям с общественностью. А все-таки, как его ни назови, это все еще город Молоха. Но именно нелепая мечта о смене имиджа сделала его идеальным для целей блейн Management. Конторы, пестовавшие нелепую идею о выходе на мировой рынок и доминации. Конторы, всего-то готовившие документы для небольших компаний, временных предприятий горстки частных лиц. Только в этой атмосфере разрушающегося города, окруженного обширными, приходящими в упадок спальными районами города, чьи улицы заполнены ордами бродячих изгоев и пронизаны желтоватой дымкой, которую ни один метеоролог или ученый любого рода никогда не мог успешно объяснить, только в этом городе Молохом не удалось довести мистера Юджей Блейна до предела его личных возможностей. Я и весь этот город, на чьих улицах жил какое-то время, довел до мерзкого и коварного предела его потенциала. И вот теперь он утопает в мистической желтой мгле. Таков уж побочный эффект моей деятельности. Для меня не секрет, что по меркам этого мира я урод. Возможно, есть где-то мир, где подобные мне норма, но я сам для себя загадка и ничего не могу сказать наверняка. Но я всегда стремился минимизировать свое родство, ища отречения от собственного причудливого «я» и от всех влияний, которые я мог оказать на этот непринадлежащий мне мир, развив навык за долгие годы. Я пытался найти себе хорошую, простую, одурманивающую разум-профессию и не преуспел. И вот теперь Блэйн тяжело и долго осознает, сколько дорог открыто перед ним. Беспочвенная целеустремленность, которую я не мог не разглядеть на портрете мужчины средних лет в деловом костюме, дорого обошлась ему. Конечно, в этой маленькой уборной меня ждал не мужчина в деловом костюме, лишь Блейн Фантом наполнял маленькую светлую комнату, искаженную желтым цветом дымки. Реструктуризация компании прошла с большим успехом, сказал я Фантом, и тот задрожал, заклубился по комнате трепетными желтоватыми волнами. Скоро в этом здании останетесь только вы, и штат Сгоев Вы станете доминирующей силой на рынке города золота, ведая всеми здешними документами. Но выше этой планки вам уже не прыгнуть. Ваш шесток обнаружен. Сидите и не рыпайтесь. И это никак не изменить ни вам, ни мне. Вы думаете, что я могу помочь вам расширить ваше власть влияние, ваше доминирование на рынке? Но я пришел сказать вам, что ничего подобного никогда не произойдет. Это место ваш предел возможностей. Фантом беспокойно льнул к стенам, взбивал мелкие желтые вихри в помещении. «Нет смысла винить меня за то, кто ты есть», — закричал я. «Ты создатель рынка жестоких мыслей и фантазий. Я увидел это на портрете мужчины средних лет в деловом костюме, и я чувствую это в тебе даже сейчас. Другой роли тебе не прописано, нет ее». В этот момент я поднял рядом с раковиной жестяное мусорное ведро. В другом конце туалета было маленькое окно с матовым стеклом. Со всей неистовой силой, что кипело во мне, я швырнул ведро в окно, и стекло брызгами полетело наружу. Сразу стал виден весь город, как на ладони, и луна, тускло светящаяся за поволокой желтого тумана. «Валяй!» — крикнул я, указывая на пробоину. «Уплывай в туман! Теперь эта стихия твоя! Но ты не сможешь выжить за ее пределами! За границей города золота тебе не жить!» Я почувствовал, как мощный, почти циклонический порыв ветра пронесся мимо меня, обдав со всех сторон, и даже пройдя мое тело насквозь, когда он вылетел из разбитого окна и растворился в желтоватой дымке за ним, оставив после себя комнату, наполненную остатками порочных и насильственных импульсов. После той ночи город золота вновь прозвали городом Молоха. Ранним утром следующего дня, когда уличные фонари все еще светили сквозь желтоватую дымку, были обнаружены зверски изувеченные тела, валявшиеся на каждой улице города и в спальных районах, и в центре, везде. Какое-то время новостные репортажи, транслируемые по радио и телевидению и печатавшиеся в газетах с достойным имиджем, да и в бульварных листках вроде метро Геральт», где я сам когда-то работал репортером, не касались ничего, кроме этих массовых убийств, названных таинственными и дикими. Однако вскоре было всерьез рассмотрено предположение о том, что это были вовсе не убийства, а последствия некой «желтой чумы», название от метра Геральта, конечно же. На телах всех жертв проступили желтушные пятна. Заваленные работой медики в больницах, полицейские и сотрудники похоронных бюро все как один поначалу приняли их за гематомы, последствия жестоких побоев. Около суток городские власти имели возможность разъяснять, что причиной этих многочисленных поразительных и пугающих смертей, скорее всего, была загадочная болезнь, а не таинственные убийцы. Благодаря сотрудничеству правоохранительных органов и местных органов здравоохранения, а также услугам комплексной кампании по связям с общественностью, вопрос о том, как за одну ночь образовалось такое ошеломляющее количество мертвецов, оставался нерешенным достаточно долго чтобы город колебался между своей прежней убийственной репутацией и совершенно новым статусом очага эпидемии неизвестной болезни. Очевидно, что если две альтернативы – город Желтой Чумы и город Молоха – облетят мир, то последняя всяко предпочтительнее. По сообщениям местных СМИ, явно не связанным с загадочными смертями, стало обнаружение тела мужчины средних лет в элегантном костюме на окраине пригорода сразу за чертой города. Тело, позже опознанное, как принадлежавшее некоему Ю. Джей Блейну, было найдено на стоянке у небольшого торгового центра. Никакой возможной связи между этой смертью и зафиксированными накануне вечером в городе золото следователи не проследили. Казалось, что этот человек просто потерял сознание в месте, где желтоватый туман полностью растворился, уступив место ясной атмосфере пригородного района, где селятся преимущественно состоятельные люди». В то самое утро, когда обнаружили тело Блейна, я шел по пустынным улицам города, где другие все еще боялись ходить, спокойно прогуливаясь в тишине и желтоватой дынке. На мгновение мне показалось, что я наконец-то довел себя до предела, и я был доволен, когда случайные страницы местных газет суматошно метались по тротуару под порывами ветра, а светофоры гневно мигали мне. Но еще до наступления утра я понял, что готов двигаться дальше, снова переехать куда-нибудь, Моя цель на какое-то время исчерпала себя. Но теперь я видел, что есть и другие города, другие люди и места. Я видел весь мир так, словно он вырисовывался в нескольких футах передо мной. Протяни руку и достанешь. Все его аспекты настолько ясно явились моему взору, что я никогда не смогу изгнать их образы своего сознания, пока не воплотятся все мои жестокие мысли и фантазии. И хотя в глубине души я понимал, что все это лишь очередные нелепые амбиции, фальш, подкрепленная беспочвенными целями и мечтами, я не мог не думать. Особый план у меня есть о мире этом. Особый план — он всех миров сильней. И этот отчет безо всяких опущений и правок — мое откровение.